Глава двадцать Через несколько минут Мила с Романом подошли к нам. К счастью, никаких серьезных повреждений у них я не увидел, всего лишь пара ссадин и синяков. Девушка не убирала свои клинки, пламя которых стало еще больше, а жар, исходящий от них, казалось, мог расплавить металл. «Вот, держи», — подошел ко мне Роман, протягивая какую-то странную на вид бутылку. «Не подумали о том, куда будем сцеживать кровь? Хорошо, что нашли хоть какую-то подходящую тару». Ты не уточнил, как именно тебе нужно было ее доставить? Выжимать каждого демона по отдельности или можно было смешать? Но выбора особого не было, поэтому получился коктейль из крови пяти демонов. «М -м, думаю, пойдет и так». Осторожно взял в руки грязную тару и покрутил ее. Я даже не стал спрашивать, где они ее откопали и сколько времени она пролежала в том лесу. «Наверное, подойдет», — добавил я, рассматривая содержимое бутылки. Кровь не смешалась. Я отчетливо видел пять слоев, немного отличающихся друг от друга по цвету. «Если что, там есть еще. Мы не стали внимания привлекать и сразу ушли, когда расправились с одним из патрулей», — провел по лицу рукой Роман. «Если нужно, мы еще раз сходим. Как оказалось, моя разрушительная магия даже на первом уровне может легко уничтожить низшего демона». «Хорошо. А теперь поймайте мне ворона». Поднял я голову, глядя на черную огромную птицу, летающую кругами над нами, не издавая никаких звуков. Без него ничего не выйдет, а я пока приготовлюсь к ритуалу. «И как мы его поймаем?» — нахмурился Сергей. «Не знаю. Кинь в него своей жабой!» — повел я плечами, вспоминая все, что мне было необходимо для создания заклятия. «Чтобы все получилось, мне необходим контакт, желательно прямой» но и через фамильяра попробую дотянуться до разума Лебедева. Тем более, что в первый раз у меня это получилось. Иди, мы что-нибудь придумаем, сосредоточенно кивнула мила и убрала свое духовное оружие. Времени мало, нужно поторопиться. Они не могут сражаться вечно. Лебедева подпитывает колонна, а у Пронского резерв все же ограничен. Я посмотрел на друзей, кивнув, отошел в сторону, скрываясь от их взглядов за деревья. Кинжал Вечности, висевший на поясе, нагрелся, но не так сильно, как при встрече с Вапулой. «Я, конечно, долго терпел, не спрашивая ничего лишнего, но теперь мне стало понятно, что твоя совесть представлена в качестве атовизма, и надеяться на нее не стоит!» — тихим обвиняющим тоном подал голос артефакт. «Так что ты хочешь сделать такого, о чем я не знаю?» «Зачем тебе кровь пяти демонов?» «Проклятие забвения — одно из простеньких демонических проклятий», — терпеливо начал пояснять я, садясь на землю и начиная чертить сложную вязь символов кинжалом вечности, который достал из ножен. Символы на лезвии не ярко светились, а от рукояти исходило приятное тепло. Для человека нужно провести особый ритуал, чтобы его воспроизвести. Оно на время как бы отключает разум человека, который теряет связь с собственным телом. Так демоны могут без проблем управлять телом, в которое вселяются. Насколько я понял, колонна старается именно подчинить Лебедева, воздействуя не на душу, а на разум. И если не на что будет влиять, то и эта связь разомкнется. О, «В принципе, логично», — протянул Павел. «Да и Ронви мастер иллюзий и маг разума. Но что, если ты ошибаешься?» «А у нас есть выбор», — хмыкнул я. «Ты сможешь меня перенести туда, откуда забрал, когда я завершу ритуал?» «Могу», — хмуро отозвался перстень после нескольких долгих секунд молчания. «То есть ты хочешь оставить свой зверинец одних?» «Я не хочу рисковать ими», — кивнул я, поднимаясь на ноги и скептически разглядывая практически ровный круг, который у меня получился. «Да, и если все получится, нужно как-то предупредить Пронского, чтобы он случайно не убил моего наставника, когда тот перестанет сопротивляться». Павел мне не ответил. Лишь напряженно и старательно начал сопеть, явно не одобряя моего решения. Я покачал головой и встал в центр круга, начиная аккуратно напитывать символы кровью демонов из бутылки. Прошлой жизни было проще, я сам был практически демоном, и мне не нужно было находить обходные пути, чтобы сотворить простенькое демоническое проклятие. Сейчас же все иначе, и мне остается только надеяться, что мой трюк сработает. По факту мне нужно будет всего несколько секунд, чтобы наложить заклятие на Лебедева. Когда вся кровь напитала руны, и они неярко засветились красноватым светом, я полоснул лезвием кинжала по ладони, не обращая внимания на поднявшийся ветер и слабый гул в ушах. Тонкая струйка моей собственной крови полилась в центр круга и потекла по линиям, смешиваясь с кровью пяти демонов. Подождав еще немного, я послал несколько тонких нитей своей первозданной энергии к рунам. Они ярко вспыхнули красным светом, который начал распространяться вокруг меня, образуя практически непроницаемый купол. Я вздохнул и, начертив в воздухе прямо перед собой руну поглощения, направил ее тут же в центральный символ, который светился ярче всех остальных. «Да чтоб тебя во время сбоя телепортации протащило по всем злачным местам нашей необъятной Родины!» — закричал Павел. «Ты что опять творишь?» Осторожно опустившись на колени и ничего не отвечая возмущенно вопившему артефакту, я прижал ладонь к груди, стараясь уменьшить возникшую внутри тела боль. Кровь демонов, смешавшаяся с моей, словно впитавшаяся в нити моей первозданной энергии, устремилась в мое тело. Это не было обычным поглощением души и энергии демона. В тех условиях, что мы находились, это было рискованно проворачивать, но вот напитать себя на время небольшой частью демонической силы, чтобы проклятие сработало, было неплохой альтернативой. «Не ори. У демона я не превращусь», — тихо ответил я, когда купол опал, а сбивающий с ног порыв ветра затер начавшие гаснуть руны. Я осмотрел себя зрением душ, удовлетворенно кивнув, когда увидел в кольцах ранга красные тонкие нити. «У меня минут пятнадцать, не больше. Когда мы останемся вдвоем, я тебя свяжу и буду очень медленно и размеренно пытать, наслаждаясь каждым твоим стоном, потому что рот я тебе тоже заклею», — злорадно пообещал Павел. «А когда ты дойдешь до определенной кондиции, я начну тебе задавать неудобные вопросы, на которые ты мне с радостью ответишь». Например, откуда тебе известны эти извращенные трюки с демоническими частями тела?» «Ты не можешь причинить мне вреда», — решил напомнить я ему, выходя к своим друзьям, которые столпились возле дерева, что-то бурно обсуждая. «А я рискну!» — фыркнул артефакт. «Как творчески твои дружки отнеслись к поставленной задаче!» Отвлекся от планов вместе Павел, переключаясь на то, что творилось впереди нас. «Вы что творите?» Тихо поинтересовался я, оглядывая землю, которая была буквально усыпана черными перьями. «Где ворон?» — чуть ли не воскликнул я, даже не пытаясь представлять, что они делали для того, чтобы его поймать. «Что у тебя с глазами?» — нахмурившись, посмотрела на меня мило, поворачиваясь в мою сторону. «А что у меня с глазами?» — сложил я на груди руки, немигающим взглядом, глядя на девушку. «Ну, они красные», — немного смутилась она. «Ты в порядке?» полном. Просто капилляры лопнули от напряжения. Такое иногда бывает. «Где ворон?» — пречевырился я, делая шаг в сторону притихшей компании. «Ты чего взъелся?» — подал голос Сергей, отходя в сторону от дерева. «Вот он! Два раза чуть не сбежал от нас! Пришлось действовать радикально!» — пояснил он. «Я торопело смотрел на бедную птичку, которую привязали к дереву веревкой, какими-то чарами и не пойми чем еще». Ворон дергался, стараясь освободиться от пут, но его крылья были расправлены и крепко привязаны к стволу, поэтому у фамильяра ничего не получалось, чтобы выбраться от этих живодеров. Его клюв тоже был крепко зафиксирован стягивающими путами, отчего птица мотала головой из стороны в сторону. Зеленый яркий свет в его глазах буквально с каждой секундой становился все ярче. «Вы чего наделали?» — тихо поинтересовался я, подходя к ворону ближе. «Полегче с ним никак было нельзя. Так он сопротивлялся!» — возмутилась Мила. «И шипел на меня!» «А мне он вообще палец прокусил!» — ответил Сергей, показывая мне поврежденную часть своего тела. «Прости, друг!» — обратился я к Ворону. «Провести воспитательную беседу я смогу позже. В порыве энтузиазма они перегнули палку, но мне действительно нужна твоя помощь». Ворон пристально на меня посмотрел и неожиданно успокоился. Взгляд стал более осмысленным, только едва заметные всполохи зеленого света мелькали в его глазах. Я освободил ворона, разрушая простенькие чары. Ворон тут же взмыл над нами, расправив крылья и оглашая окрестности злобным карканьем. Когда он успокоился, то устремился вниз, садясь на землю напротив меня. «Начинать?» — осторожно поинтересовался Сергей, доставая череп совы и сажая Иннокентия на землю. Я прикоснулся к голове птицы, и меня будто пробило током. Я снова падал в бездну, но на этот раз цели направлено. Где-то вдали мерцал тот же огонек, но теперь он был слабее, почти угасающий. «Ну уж нет, ты так просто от нас не уйдешь», — прошипел я и ринулся к этому неяркому огоньку, ощущая, как что-то липкое и враждебное пытается оттолкнуть меня. Багряно-красное свечение окутало меня, хотя я даже не пытался призвать свой дар. Нити демонической силы начали угасать, вплетаясь в окружающий меня защитный контур. Вот этого я точно никак не ожидал. Похоже, демоническая энергия во мне работала как щит, защищая от влияния колонны. «Ты не должен был сюда возвращаться», — поприветствовал меня Лебедев, скрестив на груди руки. «За это недолгое время моего отсутствия он явно стал слабее». «Разумеется, должен», — поморщился я. «А теперь просто замолчите и дайте мне вас спасти!» «Как ты вечно здесь оказываешься!» — нахмурился наставник. «Через вашего ворона!» — отмахнулся я, начиная чертить руну. «Миша!» Собрав всю демоническую энергию, я направил ее в символ, который вспыхнул красным светом и тут же отпечатался на груди моего наставника. Он отшатнулся и недоумевающе посмотрел на меня. «Нет!» Искаженный голос Дмитрия раздавался, казалось, отовсюду. Я встрепенулся, начиная озираться, чтобы увидеть источник звука. «Как ты, человек, смеешь использовать наше оружие против нас?» Взревел этот голос, и меня отшвырнуло неведомой силой далеко назад. Тьма вокруг меня расступилась, и в мою сторону полетели несколько черных жгутов. Я практически увернулся от всех направленных меня атак, но в этом месте не мог полноценно контролировать свое тело, поэтому все же пропустил удар. Черный луч, словно копье, вонзился мне в грудь, от чего все тело тут же скрутило резкой болью. Я упал на колени, стараясь хоть немного прийти в чувство, понимая, что атака на меня внезапно прекратилась. Подняв взгляд, я увидел, как фигура Лебедева словно разделилась на две, и теперь они стояли друг напротив друга. Одинаковые, словно близнецы, они различались лишь цветом глаз. У одного из них они светились ярким зеленым огнем. «Все твои старания тщетны, смертный. Ты не смог мне помешать даже на пике своей формы, а теперь ты слаб, словно ребенок», — процедил демон или то, чем это являлось. «Мы оба знаем, что ты в конечном счете подчинишься мне. Зачем противиться неизбежному? Покорись». Прими кровь этих жалких созданий, и мы получим такую власть, что тебе даже не снилось. Пасть захлопнул. Моих учеников могу оскорблять только я. Усмехнулся наставник, и от его фигуры начал исходить приятный красный свет. Миша, уходи, процедил Лебедев. Но... Пошел прочь! Он взмахнул рукой, и меня выбросило из этой окутывающей тьмы. Я резко вдохнул, словно вынырнув из глубины, и очнулся на земле, чувствуя, как боль в груди распространяется по всему телу, а потом постепенно проходит. «Ты как?» — Мило присела рядом, положив руку мне на плечо. «Все нормально?» «Жить буду, а сейчас это уже немало», — прошептал я, медленно поднимаясь на ноги. Я опустил глаза, рассматривая грудь, куда пришелся удар этого черного жгута, но никаких повреждений не заметил. Я отряхнул головой, приходя в себя. Какие могут быть повреждения, если это была обычная ментальная атака? Значит, влияние колонны каким-то образом смогло обрести материальную форму и практически подчинить себе разум Лебедева. Я вовремя успел разорвать эту связь. Ворон, сидевший рядом, каркнул и взмахнул крыльями, поднимаясь высоко вверх и стремительно удаляясь от нас в направлении леса, где находилась колонна. «У тебя же все получилось!» — напряженно спросил Роман. — Не знаю, — честно ответил я. Я наложил проклятие, но оно сработало как-то не так. Однако я точно знаю, что он сопротивляется. Нужно идти туда, чтобы как минимум предупредить Пронского. Оставайтесь здесь. — Нет уж, идем все вместе, — возмутилась Мила. — Или ты нас бросить здесь захотел? — Еще и друг называется, — закатил глаза Сергей, а Инокентий, сидевший у него на плече, одобрительно квакнул. «Вот здесь я даже спорить не стану», — подал голос Павел. «Если ты смог разрушить связь между Лебедевым и колонной, то сейчас лучший момент, чтобы ударить. А разбить этот монолит можете только ты и Пронский. Кто в этом случае будет отвлекать разозлившихся демонов? Я думаю, вам должно хватить секунд десять, чтобы разрушить колонну. В противном случае их шкурок надолго не хватит». «Паша», — вздохнул я. «Ладно, идем все вместе». «Вот приятно, когда ты прислушиваешься ко мне и делаешь то, что я говорю!» Самодовольно отозвался артефакт. Раздался резкий щелчок, и мир вокруг нас растворился в темноте. На этот раз перенос был менее болезненным, но все равно. Когда ноги коснулись земли, я несколько секунд стоял на одном месте, стараясь прийти в себя. Когда мир перестал вращаться, я едва успел принять удар какого-то огненного шара на водяной щит, который тут же разрушился, окропив меня ледяными брызгами. Я огляделся. Воздух буквально дрожал от магии. Земля была изрыта взрывами, а в небе постоянно мелькали огромные молнии, и тут же раздавались раскаты грома. В центре всего этого стояла колонна, испещренная трещинами. Печать демона двадцать седьмой колонны, еще не так давно ярко светившаяся в самом центре, стремительно угасала. Но все остальные символы начинали гореть еще ярче. Я заметил, что колонна сама по себе начала постепенно восстанавливаться, а трещины исчезать. Два сильнейших мага Империи стояли друг напротив друга. Фронский держал в руках посох, направленный в сторону своего противника, который в это время стоял неподвижно. Его глаза то вспыхивали зеленым светом, то приобретали естественный вид. Мила находилась рядом со мной, уже сжимая в руках свои клинки. Сергей с Романом приняли свою вторую ипостась и теперь внимательно следили за тем, что происходит вокруг. Никого из демонов видно не было. Да и черного тумана тоже вблизи от магической битвы не было заметно. «Миша!» — Ронский резко обернулся, заметив меня. «Зачем ты вернулся?» «Предупредить насчет Лебедева! Я смог на время разорвать связь с колонной через его фамильяра!» «Я понял», — отмахнулся он. «Тяжело это не заметить, когда твой противник...» «Неожиданно перестает сражаться!» «Надо разрушить колонну», — уверенно проговорил я. Пронский что-то хотел ответить, но в этот момент Лебедев резко дернулся, его тело сковало судорогой. Из колонны хлынул поток зеленого света, который устремился к моему наставнику и окутал его тело. «Да хрен ты его получишь!» — прошептал я и, призвав свой трезубец, бросил в направлении стоящего передо мной монолита. Раздался оглушительный вой, когда трезубец вонзился в черный камень. Колонна затряслась, трещины поползли по ее поверхности, а яркий свет, окутывающий Лебедева, исчез в слепительные вспышки. Ронский долго не раздумывал, он взмахнул своим посохом, и ослепительная молния от толщиной в несколько метров ударила в колонну. Яркий белый свет начал распространяться, казалось, из самого центра колонны, исходя из нее через трещины наружу. А потом раздался взрыв. Черный монолит разлетелся на мелкие камни, которые тут же замолотили по выставленному пронским щиту. Думаю, если бы не он, то нас бы могло серьезно потрепать. Я подбежал к осевшему на землю Лебедеву. Он закашлялся и попытался подняться, обводя нас всех осмысленным взглядом. «Я что-то пропустил?» — тихо спросил он, глядя на меня. Ну, можно и так сказать», — ответил вместо меня Пронский. «Какой ты живучий. Я же тебя так ни разу даже достать не смог. А мы с тобой очень долго. У меня максимум треть резерва осталось». «Это еще не я своим телом управлял. Так бы разделал тебя под орех», — хмыкнул наставник. «А где...» «Я не понимаю, почему должен лично отвлекаться на вас, мелких букашек». Мы резко посмотрели вверх, где над остатками колонны образовалось черное око телепорта, и из него вышел молодой мужчина, чем-то напоминающий вапулу. «Ронве», — сжал кулак Пронский. «Стоило этого ждать!» «Ты можешь нас всех увезти отсюда?» — тихо поинтересовался я у Павла, даже с такого расстояния ощущая невероятную по силе ауру, исходящую от этого демона. «Нет, я вообще ничего не могу сделать». «Он меня каким-то образом блокирует», — ответил мне Павел. Демон двадцать седьмой колонны посмотрел прямо на меня и усмехнулся. «Какая удача! Все в сборе! Я даже готов смириться с тем фактом, что вы разрушили мою колонну. Но ничего, с этим я справлюсь. Всего лишь пара тысяч человеческих жертв и пара сотен магов», — махнул он пренебрежительно рукой. Он медленно шагнул вперед, и портал за его спиной захлопнулся. Редкое удушающее зеленое пламя вырвалось из-под земли вокруг нас, окружая нас плотным кольцом. «Это не просто огонь», — тихо прошептала Мила. «Он отравляет даже сам воздух вокруг себя. Если мы не выберемся из этого кольца, то просто умрем от этого странного яда». «Я тебя понял», — кивнул я, все еще не сводя взгляда с Ронви. «Как жаль, что повелителю вы нужны все живыми. Ну, практически все», — прищурился он. «А ты неплохо сражался, князь, пытаясь вытащить из центра моей печати своего друга. Но теперь ты слаб и ничего не сможешь мне противопоставить», — обратился он к Пронскому. Демон вытянул вперед руку, демоническая сила обрушилась на нас, придавливая к земле. Пронский — единственный, кто смог остаться на ногах, опираясь на свой посох. «Что тебе нужно?» — громко спросил князь. «Время!» — улыбнулся он, усиливая давление, и Пронски, сопротивляясь, все-таки рухнул на колени перед своим противником. «Я же говорил, что ты слаб!» Неожиданно стало холодно, и пошел снег. Ронви сделал шаг назад и усмехнулся, поворачиваясь к нам спиной. «Давление на нас немного стихло, но пошевелиться как следует мы все равно не могли». Снежинки, падая на разгоряченную кожу, таяли, обжигая словно кислотой и оставляя после себя болезненные шрамы. Земля дрогнула, и прямо в воздухе появилась трещина, которая расширялась, открывая черное окно своеобразного демонического портала. Прошла секунда, потом другая, и из полностью открывшегося перехода вышел мужчина, облаченный в черный доспех. Он плавно опустился на землю, подходя ко мне. Он был молод. Бледная кожа, черные волосы и неестественно яркие голубые глаза. И только в одном из них периодически вспыхивали красные демонические искры. «Булгаков», — прошептал Пронский, стараясь подняться на ноги. Его посох ярко засиял, но тут же потух и разломился на две части, когда повелитель демонов лишь бросил на князя взгляд. Занятно! Его голос разнесся эхом по всей поляне. Он продолжил идти, остановившись в шаге от меня. В воздухе висело напряженное молчание, прерываемое лишь треском зеленого пламени. Ты даже не представляешь, сколько сил было потрачено, чтобы найти тебя. Да я особо не прятался, хмыкнул я, стараясь отвлечь Булгакова от остальных, полностью переключив все его внимание на себя. Я даже одного из твоих демонов за это время убить смог. Кажется, Вапула. Но я так понимаю, тебе он был не так уж и нужен. Ты удивительно похож на него, — наконец произнес он. Но слаб. Очень слаб. Из портала за его спиной вырвался вихрь черного тумана, окутывая все вокруг. Я почувствовал, как что-то холодное и липкое обвивает мои ноги, поднимаясь выше. Я перестал ощущать давление демонической силы Ронве, но вот то, что меня начало поднимать выше, оптимизма явно не внушало. Раскат грома и яркая молния озарила небо, потом еще одна и еще. Я рухнул на землю, а этот черный туман отступил. Не так быстро! Я вздрогнул, услышав голос отца. «Ты действительно думаешь, что я буду не в курсе, если ты решишься переступить границу моей империи?» В ярких вспышках открывающихся порталов начали появляться люди. Стражи, клирики. Среди них я узнал тех, кто прибыл со мной из монастыря на Северную Заставу, включая отца Федора. Маги Западной Заставы, князь Мстиславский, их было много, очень много, и они все прибывали. Последним вышел князь Уваров, в несколько секунд достигая Булгакова и вставая прямо перед ним, оттесняя меня от него. «Перемирию, я так понимаю, конец?» Усмехнувшись, спросил отец, пристально глядя в глаза повелителю демонов. Резкая вспышка в небе, и прямо настоящего Булгакова начала стремительно опускаться магическая клетка. Демон щелкнул пальцами, и, превратившись в черный дым, устремился во все еще открытое окно телепорта, в которое уже несколько секунд назад выскользнул Рондо. «Папа!» Я выдохнул, поднимаясь на ноги и подходя к нему. «Что ты здесь делаешь?» Когда повелитель демонов открывает телепорт, я сразу же узнаю об этом и перемещаюсь к нему. «На подобное он решился впервые с перемирия?» Крепко обняв меня, ответил отец. «Он силен. Даже, может, и сильнее меня, но...» Не намного, улыбнулся он, потрепав по волосам. Но что ты делал на северной заставе? Решил уточнить я вопрос. Я прибыл за тобой. Мы отправляемся в столицу, хмуро ответил князь Уваров. Император Годунов при смерти, и все наследники на престол должны находиться рядом. Илья ангел, Алекс Ключевской, Леха. Мастер душ. Конец третьего тома. Читал Вячеслав Булавин.